Глава 20. Я чуть не умерла от страха, Русь, что на тебя нашло? задыхаясь, спросила я. Не только когда мы, вернувшись на свою полосу, остановились на светофоре, я отпустила руль, а потом перевела взгляд туда, куда так взволнованно смотрел Руслан. Длинноволосая блондинка с личиком как у фарфоровой куколки переходила дорогу и мило улыбаясь разговаривала по телефону. Мы оба замерли, глядя на неё. А когда стоящая за нами машина громко посигналила, Руслан, придя в себя, тронулся с места. «Ты ее знаешь?» – нахмурилась я. Он как будто не услышал мой вопрос. Отрешенным взглядом смотрел на дорогу, сжимал и разжимал пальцы на руле и едва не проехал на красной. «Русь, если ты не хочешь, чтобы мы кого-нибудь сбили, то...» «Да, извини». Он резко выпрямился. «Что ты спрашивала?» «Кто та девушка в белой шубе? Ты так смотрел на нее?» Мы встречались. Руслан откинулся на спинку кожаного сиденья, прерывисто вздохнул и добавил: "Но это в прошлом. Мне стало интересно, как долго они были вместе и из-за чего расстались". Но по виду Руслана было ясно, что сейчас он точно не готов отвечать на подобные вопросы. Я прижалась лбом к стеклу и всю дорогу до универа ехала молча. Окружающий мир как будто исчез и счезли дома, остановки, магазины, люди, машины, остался лишь образ той девушки. Я не понимала, что вдруг начало со мной происходить. Почему она меня так разозлила? Хотя нет, не она сама, а то, каким взглядом смотрел на неё Руслан. Он сказал она в прошлом, ни фига, не в прошлом. Возмутилась я про себя, вспомнив его взгляд. На людей, которые остались в прошлом, так не смотрят. Первой парой была информатика. И сегодня я стала гвоздём программы. Не ответила ни на один вопрос по прошедшим темам. «Конечно. Попробуй-ка объясни преподу, что повторять темы под крики «и-и-ха», доносящиеся с улицы, просто невозможно. А еще, когда твой дом кишит полуголыми парнями и подпрыгивает от музыки, тем более не до учебы». «Так, все свободны, кроме...» Троян пробежал со взглядом по журналу, поднял на меня взгляд, и на его лице расползлась довольная улыбка. «Кроме Савинковой». «Черт!» – шепнула я. О, кто-то сейчас получит дополнительное задание. Закатила глаза Саше и похлопала по моему плечу. Жду тебя в коридоре. Присядь, ты пока. Троян указал на место в первом ряду и принялся что-то быстро записывать в свою тетрадь. А когда последние студенты вышли из кабинета, он поднял на меня сердитый взгляд и снова перевёл его на тетрадь. Почему не подготовились к занятию? Уезжала на выходные, не успела, соврала я. Уезжали случайно не в Вологду? Он снова поднял на меня взгляд и на этот раз его губы тронула улыбка. Нет, замотала головой я, не понимая, почему вдруг он заговорил про мой родной город. Андрей Олегович закрыл тетрадь и, расслабленно откинувшись на спинку стула, почесал гладко выбритые щеки. Я просматривал ваши документы и увидел довольно знакомое название предыдущего университета. Я тоже жил в Вологде, улыбнулся он. «Вау, серьезно?» – удивилась я. «Прожил там всю жизнь, а после окончания школы поступил в московский вуз. Я жил на Северной, а вы?» «Я на Прокатова. Ого, почти соседи!» «Получается так?» – хохотнула я, понадеявшись, что это мне как-то поможет избежать дополнительного задания. Но я ошиблась. «Ну что ж, землячка!» – он задумался и взглянул в журнал. «Увы, но это никак не повлияет на мое желание дать вам практическую работу». Запишите себе, что нужно выполнить практическую работу номер 5 по теме Создание и форматирование таблиц и принести её к следующему занятию. Мило улыбнулся Андрей Олегович. А, ну, я напоминаю, у вашей группы будет в среду. Идя к двери, я вспомнила слова Гарика, когда Саша рассказала ему, что какая-то девчонка посоветовала Троянову пройти курс хороших манер. О, надеюсь, она не учится в нашем универе, иначе ей страшно не повезло. Похоже, память у Андрея Олеговича была как у навороченного процессора. Он хорошо помнил, как я поговорила с ним в свой первый учебный день, и когда он давал мне тему практическая, в его взгляде так и угадывалась фраза: "Это тебе за твой длинный язык". Когда я вышла в коридор, меня там уже ждали Саша, Костя и Гарик. "Привет, зай". Костя поцеловал меня в щёку и, нахмурив брови с выбритыми полосками, заглянул в глаза. "У тебя всё в порядке? Почти Если не считать, что заработало практическое задание, так как не подготовилась к занятию, вздохнула я. Костя ещё больше нахмурился. Ты же вчера весь вечер готовилась, ну, помнишь, ты писала. Я только хотела что-нибудь соврать, как в разговор влезла Саша. И к чему же ты готовилась, если кроме информатики нам ничего не задавали? Какая же ты выскочка, выругалась про себя я и, двинувшись в столовку, отговорилась, что вчера просто не до конца разобралась в теме. У лестнице встретила Руслана, но он, кажется, даже не заметил меня, о витая в мыслях прошёл мимо. Неужели до сих пор думает о той девчонке? И я решила: сегодня же вечером расспрошу о ней у Кати. Ребята отправились в столовку, а я, попросив Сашу купить мне булочку, осталась в коридоре, чтобы позвонить Машке. Вспомнила, что подруга отризвонила мне всю информатику, а потом прислала СМС: "Срочно набери меня". "Привет, Маш, что за срочность?" зевнула я в трубку. Подруга, даже не поздоровавшись, заговорила с кроговоркой. «Сова, ты помнишь Илюху Голубева? Ну, блин, тот, с которым я дружила в начальной школе! Который уехал с предками в Америку, что ли? Ну, помню». В памяти всплыл образ милого и очень вежливого мальчишки, который учился с нами до четвертого класса и всегда таскал Машке конфеты. Подруга ему очень нравилась. «Ты прикинь, он вернулся, вернулся, представляешь?» запищала от радости Маша. И принялась рассказывать, как он вчера вечером приехал к ней на крутой иномарке и с большим букетом роз. А она чуть не сгорела от стыда, так как была не накрашена и одета, как бомж. Хотя я-то уж точно знала, что Машка никогда не одевалась, как бомж. Вся ее домашняя одежда и даже нижнее белье были из маминого модного магазина. Вдруг кто-то хлопнул меня по спине, и прямо в мое лицо заглянула симпатичная девчонка. «Ой, извини!» – хохотнула она. «Я перепутала тебя с подругой». «Ничего страшного», – улыбнулась в ответ я. «Чего?» – переспросила Маша. «Я не тебе». «Эй, ты слушала вообще, что я тебе рассказывала?» – возмутилась подруга. «Конечно», – воскликнула я. «Ты сказала, что Илья, пока учился в Америке, помнила тебе, как только приехал в Вологду, то сразу поехал на твой адре...» Я резко замолчала, заметив, как мимо меня прошли парни и, обернувшись, громко рассмеялись. Я поставила телефон на блокировку, чтобы экран потемнел и посмотрела на свое отражение. Вроде все нормально. Недоумевала я. Но вдруг еще одна кучка студентов, посмеиваясь и о чем-то шушукаясь, прошагала мимо меня. «Тася! Тася! Ау!» Послышалось в трубке. «Маш, давай я тебе позже наберу, ладно? Тут связь не очень». Соврала я и, нажав на сброс, медленно пошла в сторону столовки. «Тася!» От раздевалки, расположенной напротив столовой, послышался заливистый женский смех. Обернувшись, я увидела толпу девчонок, среди которых была стерва, которая пару дней назад вылила мне на голову компот. Она зачем-то сфотографировала меня на свой мобильник. Смотрю, у кого-то быстро зажили царапины, мне ничего не стоит освежить их. Просверлив ее взглядом, ухмыльнулась я и двинулась вперед. Вологодский институт научил меня правильно общаться с такими тупоголовыми курицами. Оттуда я запомнила золотое правило: один раз дала себя в обиду, считай, подписала добровольное согласие стать девочкой для битья. Так что спасибо, больше я на такое не согласна. И если понадобится, то проедусь по её намолёванному личику сколько угодно раз. "Эй, крошка, эти штуковины нужно носить в другом месте", прокричала мне одна из них. О чём это она? Нахмурилась я и лоб в лоб столкнулась с Сашей у двери в столовку. «Я тебя взяла с яблоками!» – улыбнулась Саша и подала мне пирог. Только мы пошли в обратную сторону, как Саша резко замерла и, скривив лицо, посмотрела на мою спину. А затем, сморщив нос, брезгливо вытянула два пальца и что-то оторвала от моей блузки. А когда я увидела, что это было, мои щеки резко обожгло жаром стыда. «Прокладка?» Вас кликнула я и захлопала глазами. Кажется, на несколько секунд я утратила дар речи. Со мной всякое в жизни бывало: и одежду закидывали на деревья, и рвали учебники, и пенали толпой, но чтоб кто-то прицепил на мою спину прокладку, и я представила, как ходила в таком виде по универу, и мне в одночасье захотелось провалиться сквозь землю. "Эй, у меня тут есть классное фото, не желаешь заценить?" выкрикнула белобрысая змея. И я крепче сжала лямку рюкзака, сморщила губы и перевела на них пылающий гневом взгляд. "Не подходи к ним, это третий курсницы", шипнула Сашка. Я заметила в их компашке девчонку, которая несколько минут назад хлопнула меня по спине, а затем извинилась, сделав вид, что обозналась. Так вот, что это было? Ещё больше закипела я, и едва успела сделать шаг, как Сашка схватила меня за руку. "Не надо, Тась, их восемь, а нас двое", испуганно сказала подруга. Белобрыса развернула ко мне экран телефона, и я увидела там себя с прокладкой на спине, и смотрящую на них через плечо. Девочки, как думаете, какой хэштег подойдёт для неё больше? Новый писк моды или на спине выросли крылья? Оритцы прыснули со смеху. Мне больше нравится второй. Ха-ха, та, что наклеила на меня прокладку. Белокурая поводила пальцем по экрану и, изобразив на лице глубокое сожаление, просисюкала. Опс. Кажется, твоё фото улетело в Инстаграм. Я вырвала свою ладонь из Сашкиной руки и набегу, снимая рюкзак, подлетела к толпе пиявок. Ещё один лайфхак: всегда носи рюкзак, потому что рюкзак офигенно мощное оружие. Если хорошенько им размахнуться, то можно повалить сразу несколько человек. Проверено, разлетаются как кегли в боулинге. Я врезала им какой-то короткостриженой девке, затем схватила за хвост ту стерву, что прицепила мне на спину прокладку. И тут же упала на пол, вместе с её хвостом, зажатым в моём колоке. Девица потрогала обрубок своих волос и растерянно заводила взглядом по смеющемуся над ней студентам. А потом меня подхватили крепкие руки и над ухом прозвучал недовольный голос Кости: "Тебя ни на минуту нельзя оставить, то компот на голову выльёшь, то волосы кому-то выдернешь". Только сейчас, сообразив, что я вытащила у неё шиньон, я не сдержалась от смеха. "Забирай свои космы". Я бросила в нее хвост и, прищурившись, перевела взгляд на блондинку. «Если не удалишь мое фото, то у тебя, я повыдергиваю, настоящее».